Теперь цесаревна приняла государство, но и наземцев не высылала, хотя они и жили постоянно между страхом и надеждой, слыша угрозы от солдат. Иностранные министры писали к своим дворам, что солдаты позволяют себе насилие, особенно против немцев, но не приводят ни одного примера насилия. До нас дошло известие только об одном столкновении, бывшем в Петербурге 18 апреля 1742 года. на гуляньях под качелями на адмиралтейской площади. Гвардейские солдаты Семеновского полка подрались с разносчиком, который продал им гнилые яйца, а потом подрались между собой. Армейские офицеры из иностранцев фон Росс, Гейкен, Зитман и Миллер, бывшие подле в бильярдном доме, вышли разнимать их. Когда один из солдат начал бранить их непристойными словами, то один из офицеров ударил его. Тогда солдаты толкнули офицеров, и драка усилилась. Офицеры побежали назад в бильярдный дом, солдаты за ними, и на крыльце дома началась опять драка. Офицер обнажил шпагу и порубил солдату ладонь. Увидев кровь, солдаты рассверепели и наперли на крыльцо, причем еще двое солдат были ранены. Офицеры ушли и заперли за собой двери, но солдаты разломали их. Тогда офицеры побежали на потолок, палате или чердак и заградили вход на него скамьями и стульями. Бывший в том же доме штаблейкарь Фусади спрятался вместе с хозяином дома в особую каморку. Солдаты пошли на потолок, где кроме означенных сидели и другие офицеры, бывшие в бильярдном доме, все иностранцы. Солдаты лезли, браня офицеров непристойными словами, также шельмами, каналиями и наземчешками. Офицеры побежали с потолка в слуховое окно на кровлю и спустились на другой двор. Но на потолке остались капитан Браун, флигельадъютант Сотро и служитель Брауна Камф, которые стояли с обнаженными шпагами и не пускали солдат. Однако солдаты, к которым присоединились теперь другие люди, ворвались и начали бить немцев кулаками и топтать ногами. Сотро был порублен шпагой по голове и сброшен с потолка вниз. Также был стащен вниз и избит Браун, найденный избитый лекарь Фусаде и хозяин бильярдного дома Берлар. Побоище это сопровождалось грабежом и битьем посуды. Офицеры показали при следствии, что солдаты, нападая на них, говорили, «Вели на вашу шведскую каналью всех уходить». Вы шведские канали, здесь от нас не отсидитесь, это нам не очаков брать. У нас указ есть, чтобы всех вас перерубить. Надобно вас всех иноzemцев прибить до смерти. Вас немецких собак всех сегодня перевешивают. Народ внизу кричал: Надобно на иноземцев всех уходить. Но дело кончилось одними криками. Дрочинов схватили, и они на следствии показали, что все наделали в пьянстве, злого умысла не имели. Судная комиссия приговорила главных виновников колесовать, других менее виновных повесить, третьих бить кнутом, гонять сквозь строй. приговорил и офицеров наказать посадить в тюрьму на два и на три месяца за то, что не должны были связываться с солдатами, а посылать за караулом и арестовывать их, потом в бильярдной не соблюли должных правил обороны. Сенат принимая во внимание, что виновные совершили преступление без злого умысла, представил императрице не соизволит ли она облегчить казни. Елисавета приговорила четверых главных дрочинов сослать на сибирские заводы. В вечную работу, остальных отправить в дальние гарнизоны.